об авторе. Люси Пирс – автор научно-популярных книг, которые изменили жизни многих. Среди ее работ можно выделить «Medicine Woman», «Burning Woman», «Creatrix», «She Who Makes», отмеченные премией «Наутилус». Ее книги посвящены женскому здоровью, архетипической психологии, воплощению, историческому осознанию и творчеству. Люси училась на факультете английской литературы Кингстонского университета и получила сертификат после дипломного образования Кембриджского университета. В 2014 году она основала издательство Woman Craft Publishing, которое издает книги, написанные женщинами для женщин. Со своими тремя детьми Люси живет в небольшой деревне на берегу Кельтского моря в Восточном Корке, Ирландия.